Ты рядом, и снятся мне сны нехорошие. Приходят они и воруют мой сон. Нежданные гости из тёмного прошлого Поют про ошибки мои в унисон. Об улицах, где были наши свидания, Квартирах, где мы ощущались одним. И надо мной эти чёрные здания Смеются за те несчастливые дни. Вот здесь я была год назад кем-то брошена, А тут я бросала кого-то сама. Зачем снова здесь эти гости из прошлого? Зачем они все меня сводят с ума? Оставьте, прошу вас, зачем вам возмездие? Я счастлива здесь, любима сейчас. Не суйтесь в мои дорогие предместия. Не надо тревожить вам тихий мой час. И шепчет мне голос недобрым пророчеством о чём-то плохом, но о чём не пойму — Тогда дай мне поверить, что всё это кончится, И призраки прошлого сгинут во тьму. Дай руку, дай веру во всё настоящее, В счастье, в добро и в любовь без потерь. Дай им понять, что нельзя так навязчиво Стучаться без спроса в закрытую дверь. Пусть мне снится сон о родном и таинственном, И сквозь темноту пробивается свет, А утром простая откроется истина. Ты рядом со мной, значит, прошлого нет.